Глава 16. Птицы летят на юг. Это что, машина? Тапинс вышла из дверей и с любопытством смотрела на подъездную дорогу, ожидая приезда своей дочери Деборы и троих её детей. Из боковой двери появился Альберт. Они ещё не могут подъехать. Это был бакалейщик Мадам. Вы не поверите, но яйца опять подорожали. Никогда больше не буду голосовать за это правительство ни за что. Надо дать шанс либералам. Может быть, мне приготовить на сегодня фруктовое пюре со взбитыми сливками из ревеня и клубники. Не волнуйтесь, мадам. Я столько раз видел, как вы это делаете, что вполне справлюсь сам. К тому моменту, когда закончишь у нас работать, ты превратишься в повара экстракласса, — класса сказала Тапинс. Это любимое лакомство Джанет. А ещё я приготовил пирог с патокой. Мастер Эндрю очень его любит. Комнаты готовы? Да. Миссис Шелкбери пришла сегодня пораньше. В комнату мисс Деборы я положил сандаловое мыло Guerlain. Я знаю, это её любимый запах. Тапенс вздохнула с облегчением, понимая, что к приезду её семьи всё готово. Через несколько минут раздался звук автомобильного сигнала, и к дому подъехала машина с Томми за рулём, а уже через мгновение гости оказались на крыльце. Дочь Дэбера, всё ещё красивая женщина лет сорока, Эндрю 15 лет, Джанет 11 и Розали семи. Привет, бабушка, закричал Эндрю. А где Ганибал с порога спросила Джанет? Я хочу чаю. На лице Розали было такое выражение, как будто она вот-вот расплачется. Все обменялись приветствиями. Альберт проследил за разгрузкой семейного багажа, который, помимо всего прочего, включал в себя больнистых попугайчиков, аквариум с рыбками и хомяка в клетке. Так вот, какой этот новый дом, сказала Дебора, обнимая мать. Он мне нравится, очень нравится. Можно мы пойдем в сад, спросила Джанет. После чая ответил Томми: "Я хочу чаю", повторила Розали, и на её лице было написано: "Начинать надо с главного". Они прошли в столовую, где чай был накрыт и выпит с большим удовольствием. "Что это я слышала про тебя, мама?" спросила строгим голосом Дебора после того, как они выпили чай и вышли на свежий воздух. Дети мгновенно убежали, чтобы насладиться прелестями сада. Томми и Ганебал тоже направились вслед за ними, чтобы принять участие в празднике. Дебора придерживалась жёсткой линии в отношениях с матерью, за которой, как она считала, был нужен глаз да глаз, поэтому она повторила вопрос: "Так чем же ты здесь занималась?" "Знаешь, мы совсем недавно закончили устраиваться", ответила Тапинс, но эти слова не убедили Дебору. "Ты занималась другими вещами, ведь правда, папа?" Томми как раз в этот момент возвращался с Розали, которая сидела у него на закорках. Дженет оглядывала новую территорию, а Эндрю взирал на всё это с видом совсем взрослого человека. Ты опять занималась другими вещами, вернулась к теме разговора Дебора, опять играла в миссис Бленкинсоп. Вся проблема с тобой в том, что тебя невозможно удержать. Ты всё время возвращаешься к ситуации X или Y. Дерек кое-что услышал и написал мне об этом. Дерек А что он может знать, возмутилась Тапинс. Дерек всегда всё знает. А ты тоже хорош, папа, продолжила Дебора, поворачиваясь к отцу. Тоже во что-то ввязался. Я-то думала, что вы оба приедете сюда, чтобы пожить спокойно, наслаждаясь каждым днём. Именно так мы и думали, вмешался Томми. Но судьба распорядилась иначе. Врата судьбы, процитировала Тапинс, пещера бед, форт страха. Лекер сказал Эндрю, сознательно демонстрируя свою эрудицию. Он был фанатиком поэзии и надеялся сам стать поэтом в один прекрасный день, поэтому продолжил цитату: "Четыре входа в городе Дамаске, врата судьбы, врата пустыни, пещера бед, форт страха. О, караван, страшись пройти под ними". Страшись нарушить их молчанье песней, молчание там, где умерли все птицы, и всё же кто-то свищет словно птица. И как по заказу с крыши дома взлетела стая птиц. А это что за птички, бабуля, спросила Джанет? Это ласточки полетели на юг, объяснила Тапинс. И они никогда больше не вернутся, вернутся следующим летом. И пролетят сквозь врата судьбы, с удовольствием произнёс Эндрю. Раньше этот дом назывался Ласточкиным гнездом, заметила Тапинс. Но ведь вы же не собираетесь поселиться здесь надолго, я правильно поняла? уточнила Дебора. Папа писал, что вы подыскиваете себе новый дом. Почему? спросила Джанет, которая в семье играла роль Розы Дартл. Мне этот нравится. Я назову несколько причин, предложил Томми, доставая из кармана лист бумаги и начиная читать вслух. «Черная стрела. Александр Паркинсон. Мэри Джордан умерла не своей смертью. Викторианские фаянсовые табуреты Оксфорд и Кембридж. Улыбка курица вот она. Кей-Кей, Желудок Матильды. Каин и Авель. Любимая Замолчи, Томми. Это мой список. К тебе он не имеет никакого отношения, воскликнула Тапинс. А что он значит? продолжила свой допрос Джанет. Похоже на список улик из детективного романа, предположил Эндрю, который в свободное от поэзии время активно пользовал этот вид литературы. Это и есть список улик, а также причина, по которой мы ищем другой дом, сказал Томми. Но мне нравится здесь, повторила Джанет. Здесь очень мило. Хороший дом, согласилась Розали. И шоколадные бисквиты, добавила она, не в силах забыть недавний чай. Мне здесь тоже нравится, сказал Эндрю в аристократической манере, в которой мог бы говорить русский царь. А почему он вам не нравится, бабуля? спросила Джанет. Мне он Нравится, ответила Тапинс с неожиданным энтузиазмом. И я хочу здесь жить, продолжать здесь жить. Врата судьбы, произнёс Эндрю. И название вроде неплохое. Раньше он назывался Ласточкиным гнездом, напомнила Тапинс. Так что мы вполне можем вновь Все эти улики заметил Эндрю. Вы вполне можете сочинить историю или даже целую книгу. Слишком много имен, получится очень запутанно, сказала Дебора. Кто её будет читать? Ты не поверишь, сказал Томми, что только не читают люди и от чего только они не получают наслаждения. Пожилые супруги переглянулись. А можно мне завтра получить немного краски? спросил Эндрю. Или пусть Альберт купит её и поможет мне. Я хочу написать на воротах новое название. И тогда ласточки поймут, что их ждут здесь на следующее лето, сказала Джанет и взглянула на мать. Совсем неплохая идея, сказала Дебора. Повеление королевы подвёл итог Томми и поклонился дочери, которая всегда считала, что вносить чуточку аристократизма в семейную жизнь это её привилегия.